Явление четвертое. Те же и Бальзаминов. Красавина. «Красота ты моя описанная, разрисованная. всё ль ты здоров, а у нас все здоровы, Быки и коровы, столбы и заборы?» Бальзаминов. «Я еще и говорить-то с тобой не хочу. Вот что!» Бальзаминова, нет, Миш, ты с ней не должен таким манером обращаться. Ты еще не знаешь, какую она пользу может тебе сделать. Красавина, не тронь его, пущай. Что это ты такой гордый стал? Аль нашел на дороге сумму, какую значительную? Бальзаминов, она-то пользу сделает. Что вы, маменька, ей верите? Она все обманывает. Красавина, я обманываю. значит, ты души моей не знаешь. Ты слыхал ли когда песню «Никто души моей не знает и чувств моих не могут описать»?» Бальзаминов. «За что она меня, маменька, обманывает? Что я ей сделал? Она сваха, она и должна сватать, а не обманывать». Красавина. «А ты ищи себя под пару. Так тебя никто и не будет обманывать, а то ты все не под масть выбираешь-то». Глаза-то у тебя больно завистливы. Бальзаминов. А тебе какое дело? Да и совсем не от зависти я хочу жениться на богатой, а от того, что у меня благородные чувства. Разве можно с облагороженными понятиями в бедности жить? А коли я не могу никакими средствами достать себе денег, значит, я должен жениться на богатой. Садится. Ах, маменька, какая ты обида, что все на свете так нехорошо заведено. Богатый женится на богатый, бедный на бедный. Есть ли в этом какая справедливость? Одно только притеснение для бедных людей. Если б я был царь, я бы издал такой закон, чтобы богатый женился на бедный, а бедный на богатый. А кто не послушается, тому смертная казнь. Красавина, но вот когда такой закон от тебя выйдет, тогда мы и будем жить по-твоему, а до тех пор уж ты не взыщи, все будет по старому русскому заведению, по сеньке шапка, по кафтан. А то вот тебе еще другая пословица, видит собака молоко, да коротко. Бальзаминов, вот видите, маменька, вот она опять все насмех, зачем она пришла? Кто ее просил? красавина «Мне ведь как хотите. Я из-за своего добра кланяться не стану. Какая мне оказия?» Бальзаминова. «Что ты, Гавриловна? Ты видишь, он не в своем уме. Как тебе, Миш, не стыдно?» Красавина. «Что ж он важности на себя напустил? Навязывать ему, что ли? Уже-то много чести будет. москва не клином сошлась. Найду не хуже его». Бальзаминова, «Нет, ты этого, Гавриловна, не делай, это тебе грех будет. Ты, Миша, еще не знаешь, какие она нам благодеяния оказывает. Вот ты поговори с ней, а я пойду, признаться, сказать, после бань-то отдохнуть хочется. Я полчасика, не больше». Красавина, «Да хоть и больше, так кто ж тебе запретит?» Бальзаминова уходит.